Эй, зверобой, принимайся за дело и докажи, что у тебя деловарский желудок. Ты ведь говоришь, что тебя воспитали деловары, крикнул непоседа и подал пример товарищу, засунув себе в рот такой кусок дичины, какого хватило бы европейскому крестьянину на целый обед. Принимайся, парень, и докажи калане своими зубами что ты мужчина, как ты уже доказал ей это ружьем? Нет, нет, Непоседа, не так уж много мужества надо, чтобы убить лань, да еще в эту пору. Вот уложить дикую кошку или пантеру — это другое дело, — возразил Зверобой, готовясь последовать совету товарища. Деловары дали мне прозвище незатважное сердце», а зазоркий глаз и проворные ноги. Застрелить оленя, конечно, еще не значит быть трусом, но для этого не нужно и особой храбрости. Деловары и сами не герои. Невнятно пробормотал непоседа, у которого был полон рот. Иначе проклятые бродяги-минги не превратили бы их в баб. Этого никто толком не знает и не понимает сказал серьезно Зверобой, который мог быть таким же надежным другом, как его товарищ опасным врагом. Минги наполнили лиса своей ложью и кривотолками. Я прожил с деловарами 10 лет и знаю, что если дойдет до драки, они не уступят в храбрости любому другому народу. Слушай, мастер Зверобой, раз уж мы об этом заговорили, то почему бы нам не открыться друг другу, как мужчина мужчине? Ответь мне на один вопрос. Тебе так везло на охоте, что ты даже прославился. Но подстрелил ли ты хоть разок человека? Случалось ли тебе целиться во врага, который тоже способен спустить курок на тебя? Этот вопрос вызвал в груди юноши Своеобразную борьбу между желанием побахвалиться и честностью. Чувства эти отразились на его простодушной физиономии. Борьба длилась, впрочем, недолго. Сердечная прямота восторжествовала над ложной гордостью. «По совести говоря, ни разу», — ответил Зверобой. «Для этого не представлялось подходящего случая». Деловары жили в мире со всеми соседями, пока я гостил у них. А я считаю, что человеком можно лишить жизни только во время открытой и законной войны. Как? Неужели ты ни разу не накрыл с поличным какого-нибудь парня, воровавшего у тебя шкуры или дичь из капканов? Неужто ты не расправился с ним по-свойски, чтобы избавить соседей от хлопот? а виновного от судебных издержек. «Я не траппер, не поседа», — ответил юноша гордо. «Я добываю себе на жизнь карабином, и с этим оружием в руках не боюсь ни одного мужчины моих лет между Гудзоном и рекой Святого Лаврентия. На шкурах, которые я продаю, всегда бывает еще одна дыра, кроме тех, что создала сама природа для зрения и дыхания». Ай, ай! Все это хорошо на охоте, но никуда не годится там, где речь идет о скальпах и засадах. Подкараулить и подстрелить индейца — это значит воспользоваться его же собственными излюбленными приемами. К тому же у нас теперь законная, как ты говоришь, война. Чем скорее ты смоешь такое пятно со своей совести, тем спокойнее будешь спать хотя бы от сознания, что по лесу бродит одним врагом меньше. Я недолго буду водить с тобой компанию, друг Натти. Если ты не найдешь зверя, немного повыше 4 футов, чтобы попрактиковаться в стрельбе. Наше путешествие близится к концу, мастер Марч. И Если хочешь, мы расстанемся сегодня же вечером. Меня в здешних местах поджидает приятель. Он не погнушается человеком, который еще не убил никого из своих ближних.